Глава 74. Генерал-лейтенант Рысев не собирался ждать. Он чувствовал, что 6 минут, которые попросила светлый демон на раздумье, возникли не на пустом месте. Она что-то задумала: Она тянет время. На что она рассчитывает, непонятно. Но нельзя допустить, чтобы ее безумный план сработал. «Я приказываю продолжить атаку немедленно!» Потребовал Рысев от подполковника спецназа. «Идти в лоб бессмысленно! Она уложит каждого! Я не буду рисковать людьми! Надо выкурить ее оттуда! У меня есть граната со слезоточивым газом! Давай!» Беда в том, что пока мы ползли по коллектору, зацепили противогазы. Без повреждений только один. Показал подполковник свой подсумок. «Нас слишком мало! Я вызвал подкрепление!» Генерал осмотрелся. Хотя бронежилет спас бойца, при падении он сильно повредил локоть и сейчас по приказу командира ковылял вниз с рукой на перевязи. Раненого в ногу спецназовца ранее увел товарищ. В группе осталось четверо подполковник и лейтенант спецназа, а также Рысев с Матвеевым. Рысев понимал, если придет подкрепление, нет никакой гарантии, что ему удастся без посторонних глаз обыскать СД живую или мертвую. И еще он опасался, что осталась всего минута до срока, назначенного светлым демоном. Что последует, когда минута истечет? Неизвестность пугала и подгоняла. Взгляд генерала похолодел. Он принял отчаянное решение. «Сышь, подполковник! Баба испугался! Да я сам с ней справлюсь!» Рысев взбежал по лестнице и, не целясь, выстрелил несколько раз из пистолета. В ответ прожужжала пуля из винтовки. «Девятнадцатое» посчитал Рысев, пригнувшись. Еще одну она должна была использовать для пристрелки. СД всегда так поступает с новым оружием. Итого 20. Больше патронов для винтовки у нее не осталось. Генерал пальнул еще разок, сделал вид, что у него закончились патроны и выхватил пистолет из руки гнома. «Какого хрена раненый ушел с автоматом?» Выругался Рысев и приказал лейтенанту спецназа. «Быстро за ним и забери автомат для меня!» Командир спецназа не стал перечить, он рассчитывал дождаться подкрепления. Лейтенант побежал вниз, а подполковник поднялся на несколько ступеней, чтобы проконтролировать обстановку, и оказался спиной к генералу. «Еще ниже стоял гном. То, что нужно!» – решил Рысев и выстрелил в шею подполковнику. В руке генерала был пистолет Матвеева. Командир спецназа рухнул. Матвеев вытращил глаза. «Что вы дела? две пули в грудь отбросили тело Матвеева на лестничный пролет. На этот раз генерал стрелял из своего табельного пистолета. Он спустился, добил майора выстрелом в голову и вложил в руку убитого его пистолет. Затем Рысев бросился к подполковнику спецназа. Тот еще дышал. Пуля вырвала кусок накаченной шеи около плеча. Генерал бесцеремонно перевернул тело, стащил подсумок с противогазом и вынул из кармашка разгрузки гранату со слезоточивым газом. В этот момент вернулся запыхавшийся спецназовец. Он увидел тело Матвеева, поверженного командира и суетящегося около него Рысева. «Что здесь произошло?» Ощерившись автоматом, спецназовец готов был встретить любую опасность. «Среди нас затесался предатель!» Рысев кивнул на убитого Матвеева. «Это он снабдил террористку редкой винтовкой и выстрелил в твоего командира! Хотел и меня, но я опередил!» Рысев приложил пальцы к шее подполковника. «Кажется, повезло! Есть пульс! Срочно тащи его к врачу! Давай! Ты можешь его спасти!» Лейтенант бросился помогать командиру. Рысев напялил противогаз, взял брошенный автомат, прокрался вверх по ступенькам и метнул гранату на этаж».